Адрес квартиры, где проходила беседа, нужен? Не обязательно. Если этот материал ляжет на стол министра внутренних дел, вас всех вышвырнут из Югославии как шпионов, а газетчики напишут, что ваши руководители поторопились, ведь в Словакию ваш шеф, доктор Вейзенмайер, приехал уже после того, как танки господина Гитлера заняли Прагу шантажируете Это не деловой разговор. И потом вы не тот человек, чтобы вас шантажировать. И я не такой человек. И характерами мы с вами отличаемся от несчастного Косарича, не так ли? Хотите ознакомиться с его посмертным письмом? Фотографии вашего сотрудника Дица и покойного Косарича подшиты к делу. Вы уже начали дело? Начал Но это ваше дело. Оно ведь не санкционировано свыше. Вы вправе распоряжаться им так, как подсказывает здравый смысл? Именно. Поэтому я и хочу предложить вам помочь мне, господин Фохт. В чем именно? Я хочу знать цель вашей поездки в Югославию и то, какие инструкции вами получены в Берлине. Будем считать, что разговор наш не получился. Этим вы даете мне полную свободу действий? Полную. Только советовал бы вам руководствоваться в своих действиях немецкой пословицей «поспешай с промедлением». Я как-то больше тяготею к латыни. Вы имеете в виду промедление смерти подобно? Да к вопросу о том, кто медлит, а кто спешит. Видимо, ваше ведомство ознакомилось с тем, кто я есть, перед тем, как выдать мне визу. Конечно. Теперь давайте рассуждать дальше. Переговоры, которые ведутся в Белграде и в Берлине по линии Министерств иностранных дел, сейчас в самой серьезной фазе. Вас об этом не информировали? Всегдашняя узость бюрократических ведомств — это твое, а то мое. Переговоры идут, и это очень серьезно. От них многое зависит в судьбе Балкан. Всякая попытка «ошельмовать меня и моего шефа» будет рассматриваться Риббентропом как акт вражды по отношению к Рейху. Переговоры будут прерваны. И вина ляжет на вас, полковник Везич. Позволят ли вам вершить судьбы войны и мира? А вопрос стоит о войне и мире? Бесспорно. И что же с вашей точки зрения более выгодно в данной ситуации? Война или мир? Для кого? Для Югославии политику Югославии определяют ее лидеры. Вот мы и хотим понять, чего они хотят, и те, которые сейчас у власти, и те, кто в оппозиции, тайной или явной. А что целесообразней для Германии? Это зависит от того, каковы намерения, мы имеем в виду истинные намерения. Югославии. Везич взглянул на часы. Мы уложились как будто. Как будто. Через семь минут Фохт пересел в свою машину и сразу же отправился к генеральному консулу Фрейнту, а оттуда в торговую фирму Юпитер. Эта организация была в свое время куплена ведомством Канариса Но сейчас, по договоренности Гиммлера с Кейтелем, офицеры Адвера, сидевшие под крышей торговцев, оказывали самую широкую помощь Вейзенмайеру и его людям. А Везич поехал в резиденцию заместителя премьер-министра Мачика.